Лиззи. 10 июля, пятница. Я вышла из метро на 7-й авеню неподалеку от Флетбуша и направилась к особняку Сары на 1-й улице. У меня появились подозрения относительно Сары, хотя я не могла себе представить, чтобы такой миниатюрной женщине физически хватило сил убить кого-то клюшкой для гольфа. Но она же почему-то солгала насчет бухгалтера. Анис с Заком могли быть в чём-то сообща замешаны, например, в махинациях с деньгами фонда или даже в смерти Аманды. Учитывая, что платёж мне не светил, я покинула офис доказательной аналитики без папки с данными, пообещав Миле: "Я поговорю с Винни, свяжемся. Прости меня, пожалуйста. Целая гора поводов для извинений. Я понятия не имела, что у Зака так туго с финансами но я заставлю оплатить ваши услуги. У Зака остался еще особняк. Должно быть какое-то незаложенное имущество». Милли упомянула, что можно остановиться на простом сопоставлении отпечатков, а это мог позволить себе даже Зак. Хотя Милли хотела совсем другого, но я прочла между строк. «Если я получу образец отпечатков к Савье Линча, И если эти отпечатки совпадут с тем кровавым следом на лестнице, оставленным в ночь убийства, это обвинения за кос снимет. Тогда я буду свободна. Если. Сплошные, если. Но у этого плана много сложностей. Начнём с того, что это всё умозрительные заключения, а ещё мне придётся одной ехать в Сант-Коломп-Фоллс. Денник оплачивать других детективов умели нет. Даже если бы я готова была ждать, пока кто-то не освободится, а ждать я не хотела. Я перешла через седьмую авеню и пересекла площадь Сент-Джонс-плейс и тут заметила рекламный плакат на противоположной стороне улицы и изящная меловая надпись на доске и кислотно-розовая роза в центре. Цветы на слоп, гласила вывеска над аркой. Стрелочка указывала вправо. Я остановилась и порылась в сумочке. У меня была карточка из тумбочки Аманды. По крайней мере, можно зайти и спросить у продавцов, не опознает ли кто-то в Ксавье Линче человека, который отправлял цветы. Вряд ли мне это поможет сойти с дорожки, которая ведет к насильнику, но это может стать отправной точкой. Когда я открыла дверь, завякнул маленький колокольчик над дверью. Бутик «Цветы на слоуп» занимал узкое, эффектно отделанное помещение. За прилавком стояла пожилая привлекательная женщина, волосы которой были собраны наверх и подвязаны шарфом. Она слегка выпятила верхнюю губу, сосредоточившись на букете из желтых цветов. Она что-то довольно мурлыкала себе под нос. При виде этой женщины меня охватило сожаление. Я представила себя на ее месте. Такая же счастливая, занимаюсь любимой работой. Рядом со мной Сэм, и у меня кристально чистое прошлое. И вот она, я настоящая. Пишу одно за другим письма лучшей подруге по университету о том, в какой кошмар превратилась моя жизнь. Письма, которые мне слишком стыдно даже просто отправить. В глубине души я понимала, что всё это, мои секреты, наш брак с Семом, несмотря на все его проблемы, даже то, что меня обманом втянул в это дело Заг, никак не связано. Как только вся эта неразбериха с Загом закончится, нужно будет выбираться из собственной ямы и по крайней мере рассказать лучшей подруге по юрфаку про пьянство Сема. Весьма рискованно жить, храня секреты. В конце концов, если бы у меня их не было, Зак не смог бы использовать их против меня. О, добрый день, весело воскликнула женщина за прилавком, когда наконец заметила меня, а потом взглянула на меня с беспокойством. Судя по виду, вам определённо нужно привести себя в гармонию с помощью цветов. Я сглотнула комок в горле. Я пытаюсь понять, кто отправил цветы. Начала я, подходя к прилавку, хотя в магазине продавали цветы, а не оружие. Какие записи они должны были, по моему мнению, хранить? У меня есть карточка, но она не подписана. Я понимаю, что шансов на успех мало. Женщина с обеспокоенным видом подошла вплотную к прилавку. Не подписана? Она протянула руку к карточке. Я против анонимных букетов. В старших классах моей сестре бежалосно досаждал назойливый поклонник. Этот козёл оставлял розы на каждом шагу. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы мои цветы кого-то расстроили. Она изучила карточку. Но это и правда наша. Похоже на почерк Мэттио. Погодите-ка минутку. Мэттио, крикнула она куда-то вглубь магазина. Можно тебя на секундочку? Микс пусть. А в торговом зале появился недовольный, долговязый подросток, весь в прыщах, одетый с ног до головы в чёрное. Ты доставлял цветы с этой карточкой? спросила у него женщина, протягивая карточку. Почерк вроде на твой похож. Он помелся, прежде чем взять карточку, а потом посмотрел и пожал плечами. А что такого? Его жена на него ужасно злилась. Он пришёл и попросил отправить цветы вроде как от тайного вздыхателя, считал, что его почерк она узнает. "Спасибо, милый", проворковала женщина, которую вообще не задело его угрюмое манеры. Она снова повернулась ко мне. Иногда очень сложно бывает отказать местным жителям. Они могут быть очень настойчивы, если мягко выразиться. Надеюсь, цветы не стали проблемой. Можно показать тебе фотографию, спросила я у Мэттью. О, знаешь ли ты человека, который покупал цветы? "Наверное", буркнул он степичной для подростка задумчивостью с примесью любопытства. Я вывела скриншот фотографии с церковной распродажи на экран мобильника и протянула Мэттью. "Это он на фото". Мэттью тут же покачал головой. «Не-а, не он». «Ты уверен?» Он ответил слишком быстро, словно бы и не посмотрел. «Снимок сделан пару лет назад. Он мог измениться». «У парня на фото ромбовидное, а у того, который приходил, было круглое». «Э-э...» «Он имеет в виду форму лица», вмешалась женщина. «Официально существует семь форм лица, но Мэтью...» Мам, 12, резко поправил он. Когда женщина выгнула бровь, он снова пожал плечами. Да как скажешь. Но вообще-то их 12. Мэттью выделяет ещё и новые подклассы, сказала его мать с улыбкой. Мы его экзаменовали. Долго рассказывать, с чего всё началось. Тут немаловажную роль сыграл мой оптимистично настроенный бывший муженёк. Но если вкратце, то у Мэттью дар опознавать лица. Если Мэттью говорит, что это не тот человек, значит, это не он. Мэттью наконец взглянул на меня. Если у вас есть другие фотки, то я могу показать вам того парня, без сомнений. Подходя к дому Сары, я чувствовала себя подавленной. Если бы в цветочном магазине узнали Ксавье Линча, это было бы равнозначно сравнению отпечатков. Видимо, придется все-таки переться в Сент-Колумб-Фоллс. Особняк Сары знавал и лучшие времена. Поднимаясь по лестнице, я обратила внимание на следы упадка. Трещины на фасаде, выбоины на ступенях. Облупившаяся краска на ставнях. Тем не менее, это был особняк в центру Слоуп. Дом за 4 миллиона долларов, который я никогда не смогу себе позволить. Но мне стало интересно, означает ли его относительно обечалое состояние, что Сара нуждалась в деньгах. Вам помочь? раздался мужской голос, когда я собралась постучать в дверь. Я обернулась, чувствуя себя нарушителем границ частной собственности. У подножия лестницы стоял высокий, грузный мужчина в футболке и тёмных спортивных шортах. У него были припухшие веки и приветливая улыбка. Наверное, муж Сара. В одной руке он держал коробку с пиццей, а во второй упаковку из шести банок пива. И это в 3 часа в рабочий день. Определённо, он не работал адвокатом в крупной конторе, хотя успешные люди время от времени тоже смываются из офиса. Я пришла к Саре. Начала я в надежде, что мне не придётся представляться и говорить, что я адвокат Зака, при одной только этой мысли подташнивало. Она ушла пообедать. А потом в книжный клуб, на 92-й, на какую-то встречу с автором, сказал он. Я бы предложил войти и подождать, но это не столько клуб любителей чтения, сколько клуб любителей вина, так что она может зависнуть там на несколько часов. Вы здесь по поводу писем по электронной почте? Да. Я испытала облегчение от того, что он сам дал мне альтернативное объяснение. Не только вы, но и весь остальной мир, сказал он с печальной улыбкой. Я могу записать ваше имя, если хотите. Но я точно знаю, что она старается, чтобы школа предоставила всем больше информации. Я уверен, Сара скоро проведёт очередное собрание по этому поводу. Она постоянно проводит дополнительные собрания, и всегда в моём доме. Тогда я зайду в другой раз, сказала я. Спасибо. Без проблем, откликнулся он. Окажите мне любезность, не говорите Саре, что застали меня дома в такой час. Я просто хотел посмотреть Уимблдонский турнир, а этой женщине не дано понять всю важность спорта. Я кивнула и улыбнулась в ответ. Сложно было представить этого мягкого, добродушного парня рядом с Сарой. Конечно, Да, вечером он настрачил мне полдюжины сообщений, которые я проигнорировала. Вариации на тему: Лизи, прошу тебя, можем поговорить. Он и звонил тоже, а на третьем голосовом сообщении зарыдал. Я тебя никогда не заслуживал. Ты добрая, понимающая и честная. Ты куда лучше меня, Лизи. И так было всегда. У меня засосало под ложечкой. Я снова припарковалась рядом с кафе Дюжур. Отзвонилась Томасу и своему секретарю, ответила на письма по электронной почте, а потом провела пару часов, доделывая просроченное ходатайство по делу против членов правления компании изготовителя аккумуляторов. Когда кафе закрылось, я перебралась в закусочную Purity, неподалёку от нашего дома, которая чудом держалась на плаву, хотя почти всегда пустовала греческий пирог со шпинатом они готовили просто омерзительно, но даже моя мама оценила бы по достоинству их картошку фри. Отец бы заявил, что это просто прикрытие, как он всегда отзывался о таких ресторанчиках, причём без особых доказательств. Ему никогда не нравились обманщики. Я задержалась в Purity до того момента, когда по моим прикидкам сам уже уснул. «Если бы у нас было больше денег, я бы отправилась в отель. Если бы у нас было больше денег, я вообще не пришла бы домой». Ничего из того, что мне сейчас мог сказать Сэм, не облегчило бы мое состояние. Он не знал, откуда взялась та сережка, и не был уверен, что она не принадлежала к какой-нибудь девице, с которой он перепихнулся, когда был настолько пьян, что даже не помнил. Это начало и конец разговора, по крайней мере, того разговора, который я бы хотела вести. Я не сомневалась, что Сэм не врёт насчёт провалов в памяти. Было бы куда легче соврать. В глубине души я даже хотела бы, чтобы он лгал. Тогда мы бы продолжили жить так, как жили. Да, в нашей жизни наметились глубокие трещины, но мы по-прежнему были единым целым. Теперь же мы оказались в таком месте, где сомнения будут грызаться в нас до тех пор, пока не поглотят целиком. Когда я наконец добралась до дома, Сэм спал, как я и надеялась, примастившись на диване в гостиной, а очевидно проиграв битву ожидания. Голова запрокинута, рот слегка приоткрыт. Когда я приблизилась, то не учуяла запах алкоголя. Он просто спит, а не вырубился пьяный. Ещё одна победа. Глядя на спящего Сэма, я даже не испытывала злобы, меня лишь переполняла печаль. Хоть алкоголик, хоть нет, но Сэм всё равно был умным, добрым и пылким. Я смотрела на него из другого конца комнаты, а сердце всё равно заходилось. Моя жизнь началась с чистого листа, когда мы познакомились, но это не значило, что мы должны остаться вместе. Я была слишком глупа, чтобы поверить, что любовь может изменить человеческую природу. Сумочке зазвонил телефон. Сэм скинулся. Что случилось? Ничего, спи, буркнула я и поспешила в ванную, закрыв за собой дверь. Алло? спросила я уже в телефон. Вам поступил телефонный звонок. Я нажала единицу, не дослушав сообщения. Зак, наверное, подкупил кого-то в Райкерсе. Не хочу знать, чем, чтобы ему позволили воспользоваться телефоном в столь поздний час. «Привет», — сказал Зак веселым голосом. Какое должно быть облегчение, он испытывал. Ведь теперь не нужно было притворяться, козлина. «Я пообщалась с твоим бухгалтером», — сообщила я. Как ты знаешь, у тебя нет денег, чтобы выплатить аванс экспертам. Это потенциально испортило их отношение к тебе, что очень глупо, поскольку они спецы в своём деле. Кроме того, тебе придётся оплатить уже проделанную работу. Если откажешься, они подадут в суд. После этого на тебя никто не станет работать, а тебе понадобятся эксперты, целая армия экспертов, чтобы выиграть это дело. И что? спросил он, не проявляя ни малейшего удивления. А то, что тебе придётся где-то достать деньги, сказала я. Отпечаток пальца может тебя оправдать, но они только начали работу. Это твой наилучший шанс. Оправдать? довольным голосом переспросил Зак. Меня бесила его радость, но я решила, что не доставлю ему удовольствия и не стану проявлять эмоций. Он подталкивает меня к этому, но я могу относиться к его делу как к любой другой работе. Во всяком случае, я знаю, как делать свою работу. Да, отпечатки на твоей сумке для клюшек совпали с кровавым следом на лестнице в вашем доме, сказала я. Это не твои отпечатки, но они принадлежат кому-то, кто был там в тот вечер. Слава богу, громко выдохнул Зак. Признаюсь честно, я уже слегка забеспокоился, что ты не справишься. Да пошёл ты, знаешь куда, Заг. С меня хватит. Я так рассердипела, аж глаза защепало. Пошёл я? усмехнулся Заг. Это ты врала всем вокруг, про ту форму, про свой брак и ещё Бог знает про что. Мне не понравилось то, каким тоном он это сказал. Что ещё он знает? Я, может, и хреновый муж, но, по крайней мере, я честно в этом признаюсь. Теперь вернемся к деньгам. И снова я буду честен. Денег у меня нет ни шиша. Но нам нужны результаты анализа отпечатков. Так что пусти в ход свою креативность. Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Зак, это смешно. Огрызнулась я, хотя и знала, что спорить бестолку. Согласен. Сама ситуация смешна, он хмыкнул. Я бы предпочёл не портить нашу совместную историю. Но где ещё я нашёл бы превосходного адвоката, у которого есть доступ к лучшим в мире экспертам и который согласился бы работать за так? Если подумать, я бы никогда и не вспомнил о твоей кандидатуре, если бы не увидел тебя на фермерском рынке на проспект Парк. Ты ходишь на фермерский рынок? Удивилась я. Я не могла представить, чтобы Зак покупал экологически чистые продукты и тащил их домой в многоразовой сумке. "Ну, как ты понимаешь, не за покупками", сказал он. "Так здорово просто наблюдать за людьми. Важно понимать сильные стороны людей, если хочешь с ними взаимодействовать. Но ты знаешь, что ещё важнее?" "Нет, Зак", ответила я. И что же важнее, чем понимать сильные стороны людей? Понимать их слабости. Раздался щелчок. Человек, который был заперт в райкерсе, повесил трубку. Человек, который почему-то рулил всей ситуацией.